«Человек» и к «Я ненавижу, когда закомплексованный человек реализует свои комплексы за счет других людей», сказал один мой прогрессивный знакомый. «Когда люди, измученные комплексами, претендуют на чужую землю, на воссоздание империи, стремятся унизить другие народы во имя никому непонятных целей. Все так, все так, сложно спорить». Маленькому человеку страшно быть меньше себя. Ему хочется быть в банде. Бандой могут быть пять подростков во дворе. У самого старшего наколка, приводы, мать уже не ругается на него, иначе он посылает ее к другой матери. В банде маленьким кажется, что они почти взрослые. Бандой может быть футбольный клуб и все клубное фанатье. Они объездили всю страну, Их нога вступала на твердиненных континентов, в них колокочет природа, в них вечно эрегированная сила. Бандой может быть страна, империя. А может быть и, не поверите, общины единоверцев. Может, с тобой что-то не так, когда милосердный бог хранит только тебя и подобных тебе. когда только ты осознал его благость, и его защита направлена исключительно на тебя, а все остальные лежат во зле и червиво копошатся там, не узнав истины и света. С такой платформы как вера, так удобно смотреть на суетный и глупый мир, где любой жест, любая слава, любая удача не стоят и ломаного гроша. Собственно, не стоят ничего, и лишь ты незаметно... Как? Забрался Господу Богу на хребет, и, понукая его, пятками покрикиваешь на атеистов, язычников, маловеров. Эй, тараканы, смотрите, какой ценой куплен я. Смотрите, на ком я еду. Господь круче Лексуса, йоу. Ты-то уже без пяти минут в раю, ты заслужил, а они, увы, нет. Их, конечно, жалко, но ты же их предупреждал о жизни вне Бога. Чего они хотят теперь? Глупо доказывают, что нет людей, лишённых комплексов среди настроенных самоуверенно-агрессивно-злобно. О, каких там комплексов только не встретишь! Политики маленького роста желают больших женщин, убитые бытом желают белого коня и въехать на нём в королевский дворец, холопы мечтают о дворне, дворня о челяди, Любой человек способен измерять мир только сообразно своему уровню интеллекта. Дурак видит оскорбление в любом персонаже, использующем сложные инструменты в постижении мира. Дурак может быть просто дурак. Это еще полбеды. Но он может быть революционером, может быть военным, может быть политиком, может быть писателем, может быть глубоко верующим человеком, а то и проповедником. К счастью, чаще всего он просто тупая гопота, но случаются исключения. Случаются и дорого нам обходятся. Назвать дурой свою страну может только подонок. Но кто станет скрывать, Россия действительно сегодня ощущает себя обиженной, всеми плюнутой, холопьей, нелепые, плохо накрашенные, сутулой, разутой, сопливой, У нее комплекс. 140 миллионов комплексов согласно количеству населения. Стране хочется взять палку и ударить кого-нибудь по спине. А? Каково? Как я тебя? Узнал силу моего оружия. Сложно понимать это и любить ее, и разделять чувство крикливых толп страну населяющих Тут есть только одно «но». Разве комплексы людей, желающих видеть свою страну большой, чем-то отличаются от комплексов тех, кто желает видеть ее, к примеру, маленькой. Иногда это называется нормальной, хотя никто не объяснит, почему и США, и Люксембург, и Австралия, и Швейцария в пределах нормы, и только россия нет. Норма у нее начинается от Урала. Только что в народном журнале с названием, от которого можно прикуривать, Он и прикурил нам процесс под названием «Перестройка». Прочитал статью видного писателя на тему бацилла империализма. От этой бациллы, считает он, нужно избавляться, потому что мы захватывали и убивали всех и всюду. В нашем позорном списке злодеяний – Астрахань, Казань, Новгород, Сибирь, Украина – Великая Британия тоже захватывала, подмечает писатель – но в отличие от нас Британия несла просвещение, оценили разницу. Зададимся вопросом, есть ли у этого писателя комплексы? Или комплексы только у его оппонентов? Если вся Россия, не только ее география, но и ее культура, произошла от этой имперской бациллы, так ли мы уверены, что ее надо убить и приживить вместо нее милейшую на вид бациллу антиимпериализма? Человек, который хочет воевать, закомплексован. Окей, мы приняли к сведению. А человек, который отказывается не то что воевать, но вообще отдавать любые долги, из позволения сказать, родине, будь то служба воинская или служба альтернативная, у него, значит, нет комплексов? Он редкостно здоров? Тот, наконец, кто считает, что у него есть родина – Он более закомплексован, чем тот, кто мыслит себя гражданином мира, а понятие родины устаревшей абстракцией. Убедили. Человек, спрятавшийся за своего необъятного бога, может быть носителем личностных страхов и преодолевать свои детские травмы при помощи религии. А человек, утверждающий, что религия, пристанище мракобесия, он априори более здоров, кто это сказал? В 22 года я пришел в запрещенную ныне законом национал-большевистскую партию. С тех пор я тысячу раз слышал от своих снисходительных буржуазных оппонентов, что всякими революциями увлекаются исключительно закомплексованные неудачники, которых не любят женщины. Потом что-то сместилось в пространстве, и вот уже креативная буржуазия сама устремилась на митинги. Но ими само собой, руководят уже не комплексы. Или как? Может быть, тогда перефразируем афоризм «Ад – это другие» на «Комплексы – это у других». Тобой движет чувство справедливости, а другим – то, что у него в детском садике отбирали совок. Ты побуждаем чувством долга, а другой руководствуется своими тайными страхами перед одиночеством. Ты воплощение здравого смысла – а другой – психопат, скрывающий свои психозы и неврозы. Так прикольнее смотреть вокруг, но вообще в подобном представлении о мире есть очевидные недостатки. Все в курсе, что у этой огромной России огромные имперские комплексы, а у Европы, по которой Россия периодически проезжала то на лошадке, то на танке в погоне за порожденным, просвещенными европейскими народами монстром, Вроде фашизма, комплексов нет? По-моему, все несколько сложнее. Нам не у кого научиться жизни без комплексов. Да и есть ли это жизнь? Да и жизнь ли это?